Точка невозврата Выйдя из метро, Сайдар включил навигатор и вбил в поиск адрес, который ему двумя часами ранее прислал Шеврон. Он был недоволен, что ехать пришлось на самый конец Москвы, но выбирать не приходилось. За те деньги, что ему были обещаны, можно чем-то и пожертвовать. И потраченное на дорогу время, если признаться, на самом деле пустяк. Проплутав полчаса по утопающим в зелени улочкам, он, наконец, нашел нужный дом, представлявший собой обвешалую трехэтажку, которая, судя по всему, была на грани сноса. Сайдар набрал на потемневшей от грязи дверной панели нужный код и, услышав щелчок, прошмыгнул в подъезд. Спертый воздух тут же ударил в нос. мешанины из пыли, плесени и кошачьей мочи. Бормоча себе под нос, Сайдар поднялся на второй этаж и уже собрался нажать на звонок, как железная дверь приоткрылась. «Заходи», — сказал Шеврон, и когда тот проскользнул внутрь, выглянул наружу, настороженно осмотрев лестничную площадку. Сайдар недоуменно огляделся. Ему приходилось бывать в убитых квартирах, но эта малогабаритная однушка, похоже, претендовала на первое место из самых худших, которое ему когда-либо доводилось видеть. Истертый до нельзя рваный линолеум обнажал огромные дыры, сквозь которые виднелся бетон. Обои со стен слезали, будто клочья старой змеиной кожи. Исчерченный паутиной трещин потолок был весь в желтых разводах, свидетельствуя о том, что жилье неоднократно заливали соседи. Окна были настолько грязными, что увидеть что-то сквозь стекло было практически невозможно. Облезлые подоконники усыпаны трупиками мух. Интерьер этой лачуги ограничивался древним полуразваленным диваном, на котором сидели двое черноволосых мужчин, заскорузлым от грязи креслом и несколькими рассохшимися стульями. Ни стола, ни шкафа, ни даже холодильника в так называемой явочной квартире не было. «Привет, как дела?» — Сайдар неуверенно шагнул к сидящим мужчинам. Видя, что те продолжают молчать, холодно глядя на него, Сайдар собрался уже отпустить какую-нибудь шутку, как замер. Он узнал этих людей. Как ни странно, даже спустя несколько недель — Именно они тогда выходили с территории вокзала, сев в крутую иномарку. «Мир тесен", вспомнил Сайдар известную поговорку. Шеврон подвинул ногой колченогий табурет. «Садись». Он хотел поинтересоваться, зачем было тащиться в такую даль, если можно было бы встретиться где-нибудь в центре, но передумал. «Вопрос касается дела», — сказал Шеврон, усаживаясь напротив мигранта. «Главного дела», — подчеркнул он. «Ты готов слушать?» Сайдар кивнул, стараясь не смотреть в лицо наемника. Уродливый шрам на лице Шеврона словно кричал о том, что это самое малое, что может случиться с Сайдаром, если он не одумается. Отогнав настойчивые посылы внутреннего голоса, с которыми к нему безуспешно взывала совесть, он весь превратился во внимание. — В тот раз мы говорили о сути мероприятия, — снова заговорил Шеврон. — Сейчас разберем детали. Ты можешь пользоваться этой квартирой, ключ я тебе дам. Только чтобы никто из твоих знакомых о ней не знал. Понял? Дело запланировано на 6 июня, то есть через 9 дней. Твой план действий заключается в следующем. Вечером 5 числа ты должен быть здесь. Весь следующий день находишься здесь, и, вероятно, с тобой будет один из моих помощников. Ближе к вечеру приеду я и заберу вас с собой. Для тебя будет приготовлена сумка». Ты получишь новую сим-карту и телефон, с помощью которого будешь держать со мной связь. Приезжаем на Пресненскую набережную, дом 2. Там находится торговый центр «Афимол Сити». Это рядом с метро деловой центр. Когда приедешь, тебе нужно обойти этот «Афимол». Пока не уткнешься в салон связи МТС. Справа от него будет запасной вход в торговый центр. Ты будешь стоять, пока не откроют дверь. «А как ее откроют?» — задал вопрос Сайдар, и Шеврон ткнул пальцем в одного из угрюмых мужчин, которые сидели в полном безмолвии, будто каменные изваяния. «Это Али. Он тоже будет там и сделает так, чтобы ты вошел внутрь. Ты должен пройти по коридору к лестнице и подняться на второй этаж. Там ты увидишь большую сцену. В этот день будет проходить концерт. Эту сумку нужно поставить рядом со сценой так, чтобы при этом не привлекать к себе внимание. Народу будет много, так что это не составит большого труда. Сайдар с сомнением подумал, что на данном мероприятии, где все посетители наверняка будут налегке, он со своей сумкой будет выглядеть белой вороной. Впрочем, может и нет, особенно если в помещении будет выключен свет. «А если меня остановит охрана?» — спросил он на всякий случай. «Не перебивай меня, тогда не будет ненужных вопросов». «Когда приедешь сюда...» «Здесь будет специальная форма. В ней ходят сотрудники, которые организовывают концерты и тому подобные мероприятия. Наденешь ее перед заданием. Если вдруг охрана спросит, что в сумке, ответишь, что несешь оборудование для сцены, микрофоны, шнуры. Но, скорее всего, никто к тебе не подойдет. Осмотр гостей будет проводиться на центральном входе, где стоят рамки». Сайдар почесал затылок. «И что потом?» «Поставишь сумку на пол и сделаешь мне звонок с того самого телефона, который я тебе отдам. А потом иди обратно тем же образом. Не бегом, а шагом, чтобы ни у кого не вызвать подозрения», — пояснил Шеврон. «На выходе тебя встретит Али, и вы на машине уедете. Если будешь следовать этой инструкции, все будет шикардос». «На машине», — зачем-то повторил Сайдар и почувствовал, как у него засосало под ложечкой. «Именно» если хочешь можешь двигать на метро сказал шеврон и снисходительно усмехнулся лица смуглых мужчин оставались бесстрастными и в какой то момент сайдару даже захотелось ткнуть в кого то из них пальцем чтобы проверить не манекен ли это бомба шевельнулась в мозгу мигранта и он почувствовал легкую тошноту неужели ему и правда придется принести на концерт взрывчатку слушай шеврон Наемник вскинул голову, вопросительно глядя на Сайдара. Набравшись смелости, тот спросил. «А если мне не подойдет это дело? Ну, типа, могу я отказаться?» Шеврон продолжал улыбаться, но в глазах его появился стальной блеск. Он обменялся взглядом Сали, и тот внезапно ожил. Подавшись вперед, он неожиданно резким движением схватил Сайдара за воротник и притянул к себе. Неизвестно откуда в его левой руке блеснуло узкое лезвие ножа. Все это произошло настолько молниеносно, что Сайдар даже не успел по-настоящему испугаться. Лишь когда прохладная сталь коснулась его горла, он ощутил, как у него от ужаса зашевелились волосы. — Трусливый шакал! — прошипел Али. — Назад пути нет, дошло до тебя! Али позвал Шеврон, и тот, буркнув, ругательство с брезгливым видом, отпустил ошеломленного и растерянного Сайдара. — Он все понимает, — произнес Шеврон и широко улыбнулся. Однако его улыбка больше напоминала волчий оскал. «Кстати, Сайдарчик, хочу тебе вот что сказать. Али немного вспыльчивый, но он верно заметил, что назад пути нет, и просто так соскочить с этого дела не выйдет. Поэтому, что бы ты ни задумал, выброси с головы. Запомни одну вещь. Мы знаем все о твоей семье. И если вдруг ты в какой-то момент скроешься, отвечать будут они». Твой отец Маджид и мать Сингил. Твои братья и сестры. Назвать имена? Лицо Сайдара покрылось мертвенной бледностью, но, помешков, он все равно спросил. «Хорошо, я все понял. И все-таки...» «Что в сумке?» «Не твое дело, дружок», — тихо произнес Шеврон. Шрам на его грубом лице, казалось, пришел в движение и извивался, как толстая пиявка. «Ты делаешь свое дело, получаешь вознаграждение...» и уматываешь на все четыре стороны». При упоминании о деньгах Сайдар несколько приободрился. «Ты сказал, что бабок хватит до конца жизни», — напомнил он хрипловатым от волнения голосом, — «но не сказал сколько». «Полагаю, триста штук евро тебя устроят?» У Сайдара перехватило дыхание. «Триста тысяч, Аллах!» Шестеренки в голове Сайдара тут же заскрипели, делая нужные подсчеты. «Вот это да!» «Триста штук евро!» Он даже растерялся, настолько громадной показалась ему названная шевроном сумма. «Слава Всевышнему! Наконец-то он станет богатым!» Предаваясь мечтам о том, чтобы он смог приобрести на триста тысяч евро, Сайдар не замечал ухмыляющихся взглядов шеврона и его черноволосых подельников. Они глядели на него, словно мясники на корову, только что приведенную на убой.